Будто ярко. Кто, глядя на струящийся по ветру флаг корабля, не ощутит в груди прилив некоторых эмоций? Если он страшится пиратов, вид флага породит в его сердце страх. Если же он приветствует возвращающуюся с победой флотилию, его охватит возбуждение и гордость. Какие-то чувства всегда будут. Поэтому, когда мы воспроизводим цвета этих флагов в виде цветочного букета, и прикрепляем его к лацкану, тем самым мы надеемся в миниатюре присвоить себе то самое, более масштабное чувство. Или же, возможно, данная цветовая комбинация отзывается в нас воспоминанием о некоем сходном сочетании в структуре холста. И тогда ее ношение открывает для нас канал, через который течет энергия искры, делая нас более живыми. А может быть, нам просто нравятся украшения. Как бы там ни было, имеется обычай, вступая в битву, облачаться в цвета своего покровителя. И некоторые предпочитают делать это, собирая букет цветов и прикрепляя его к своему мундиру. Эта композиция называется бутоньеркой.